Глава пятая. У тебя парень есть? Поинтересовался Александр, вытаскивая раскладушку из багажника. Галю мы, по сути, подбросили домой, а сами поехали в общежитие. Нет. Проговорила, желая помочь, но он отвёл мою руку и серьёзно заявил. Я сам. Хорошо. С тебя кофе. С меня праздник, напомнила ему. Я за него буду башлять, а за чудесную компанию и помощь придётся выпить со мной кофе. Тогда с меня кофе. «С улыбкой согласилась, планирую как-нибудь пригласить. Например, на следующей неделе. Или через две недельки. В конце месяца вот точно получится. Или...» «Сейчас можно», — предложил он, подмигивая мне. «Сейчас?» — представила недовольную мордочку соседа. «Вроде мы договаривались, что никого не водим. Хотя не так. Мы договаривались, что он не водит. И поэтому ест. А насчёт меня ничего не обсуждалось. Значит, мне можно. Ну, начала». «У меня есть свежие пирожные. Я специально купил. И заварку захватил». Улыбнулась. Впервые общалась с таким запасливым и весёлым парнем. Он всю дорогу рассказывал истории и шутил, заставляя смеяться до слёз. «Тогда не могу отказать». «Возьми в салоне». Полезла и вытащила чёрный пакет, удивляясь, как он всё хорошо продумал. Главное, чтобы сосед не явился. Хотя, по времени он должен быть на своей тренировке. По крайней мере, я так считала. В одно и то же время... Со спортивной сумкой на плече он выходил из комнаты, не забывая свою фирменную фразу. «Я через два часа вернусь поесть». «По идее, еще там находится. Нужно поскорее пить чай и выпроваживать гостя. Прошли мы вахту быстро. Там как раз коменда была. Увидела и вся скривилась, демонстрируя свое недовольство». «Ой, зачем вам раскладушка?» «Это для меня. Или вы забыли?» Проговорила, желая сразу успокоить, зная, как она трепетно относится к соседу, и заодно напомнить о своей проблеме. На этот молодой человек?» Тут она прищурилась и вытянула шею, серьёзно присматриваясь, будто любовалась микробом в микроскоп. Сухрена всегда так делала, когда ей кто-то или что-то не нравилось. Тут у меня даже бровь пошла вверх, значит, мне можно подселить в комнату наглого пацана, а вот в гости пригласить другого нельзя, хотя ко всем приходят, ночуют и некоторые пары живут тут. Конечно, не просто так, только если ей заплатить. Он мне помогает, после чай попьем. И Александр уйдет. «Не задерживайтесь!» Грозно рявкнула она, надувая щеки. «Вы бы всегда были столь щепетильны!» Мила пропела, намекая на соседа. В ответ увидела Аскал и как она закивала, махая рукой в сторону лифта. Вроде как отпустила. Вот и отлично. И все же не укладывалось в голове, почему я раньше считала, что она хорошая. Придумывала оправдание, пыталась понять, почему она себя так ведет, все ей должны, считала причиной такой наглости ее нелегкое детство. Она ведь сирота. Но когда столкнулась, сама была в шоке. Я ни на секунду не сомневалась, что и Белов заплатил. Хотелось пожаловаться, но боялась, что вылечу вместе с ней. Мне-то некуда идти. А я очень часто возвращалась поздно с подработки. Да и не хотелось жить со всеми, так что потерплю. Но всё равно было неприятно. Оказавшись в комнате, с удивлением заметила, что кругом чисто. Даже носки не валялись. Когда он их несколько раз так бросил, я оперативно выкинула в мусорку. Теперь он сразу уносил своё грязное бельишко в бельевую корзину. Кстати, да. Я не стирала ему ничего. Не подписывалась. Не подписывалась. Есть стиральные машины, прачечные, в шурует, всё для него. Парень поставил у стены раскладушку и предложил. «Могу собрать». «Я сама». «Если не получится, то зови, кстати, я тут рядом живу, могу пешком добежать». Пока говорил, улыбался, но внезапно нахмурился. «Ты с кем-то живёшь?» «Опля-то-поля, к чему это он?» осмотрелась, вроде ничего не указывает, что в комнате парень живёт. Я ему даже в шкафу полки выделила, намекая, что у меня строгий дядя, мечтающий выдать племянницу замуж за богатого жениха, чтобы оплатить свои долги. Так что Белов быстро вещички спрятал. «Ай, ты с кошаком одним». Коменда приволокла. Отмахнулась я. «Не любишь животных?» С удивлением спросила, будто вот такого не может быть. «Не особо, но этого особенно не перевариваю». С извиняющейся улыбкой заявила. «Понял. Просто...» Тут Саша замялся, говорить мне или нет. «Учуял мужской парфюм. Сам таким пользуюсь». «Чёрт. И почему я не учуила? У мужчин особое обоняние или сосед, как нашкодивший кот, где-то пшикается в укромном месте? И где?» Махнула рукой и выдала. «Он у меня такой модник, паршивец. Как сходит по своим делам, приходится его брызгать туалетной водичкой. Если другим царапается. Вот так приучили». Савкин секунду офигевал от новой информации про обнаглевшего кота, но потом начал смеяться. Да так громко, что стало неудобно. стало переживать, что я переборщила. «Так что, пойдём пить кофе или чай?» Спросил он, спасая меня от ненужной лжи. Но, с другой стороны, я вот почти правду сказала. Подумаешь, котом обозвала Белова. «Не знаю, что нальёшь, но я всё взял, чтобы не отказала». Продолжал он с улыбкой, вглядываясь в мои глаза. Через десять минут мы сидели за столом в кухоньке и уплетали невероятно вкусные пирожные, общаясь на разные темы. Савкина нельзя было остановить, он так интересно рассказывал, что не могла не слушать. Второй раз пришлось чайник ставить. Дверь открылась, и в комнату вошел Белов. Он моментально развернулся и посмотрел на нас, особенно на моего гостя. Странно скривился и небрежно бросил спортивную сумку на пол. Грохот вышел отменным. «У него там гири?» Это, как я понимаю, тот код, которого тебе подкинули. Вроде как тихо поинтересовался довольно отчаянный парень. Угу, промямлила, не понимая, почему Белов вернулся раньше времени на полчаса.